Глава 4. скульптурное наследие Захаба. Вид еще долгое время находился в рабочей мастерской Захаба, рассматривая скульптуры. О, если бы я только мог тайком их куда-нибудь утащить, выкрасть и выставить в зале искусств Моры, тогда он смог бы поставить еще большую входную плату. Если я организую специальную галерею, посвященную скульптурам Захаба, Я смогу поднять входную плату в 10 раз, и люди все равно будут выстраиваться в очереди. В то время как вид смотрел на скульптуры, его глаза горели страстью. А, должно быть, вы действительно любите скульптуры? Конечно, продав эти удивительные скульптуры, <как> я имею в виду, что они являются драгоценными сокровищами, которые невозможно по достоинству оценить. вид всклянул на Захаба. А вот если бы появился какой-нибудь сильный монстр! Хотя профессия Захаба и была скульптурной, это далеко не значило, что он был слабым. Исходя из рассказа старой служанки, Захаб расправился с убийцами с помощью одной лишь техники лунного света. Техника секущего ножа лунного света! Этот навык был по-прежнему первоочередным для Виида, когда дело доходило до сражения. А учитывая тот факт, что Захаб построил себе дом посреди Грейпаса и успешно в нем жил, его сила наверняка выходила за рамки обычной. Как минимум, он должен был быть сильнее рыцари охранявших королей. Хм. Вольные скульптурные формы, чтобы сделать такое, Недостаточно одного мастерства, должно быть, еще и хорошее воображение, но в мире нет ничего, что нельзя было бы изобразить с помощью ваяния. Работы вида основывались на симметрии и точности. В этом деле он хорошо набил руку, путешествуя по континенту и вырезая все, что ему приглянется. Однако скульптуры Захаба несли в себе нечто большее, чем простую передачу эмоций. Застенчивый юноша, который, заикаясь, признается в любви девушки. Руки и ноги и остальные части тела обладали прекрасными пропорциями и выглядели вполне обычно. Но вот счастье и переживание были переданы настолько реалистично, что, казалось, скульптура вот-вот заговорит. Олененок, стоящий посреди цветочного поля и ожидающий кого-то, Один только взгляд на эту скульптуру самым естественным путем вызывал в голове образ маленького и оленёнка ждущего свою мать. Полностью отдавшись своему делу, скульптор мог выразить тонкие и неуловимые эмоции, присущие живому существу конкретно в этот прекрасный момент. — О, они правда дорогие, в смысле бесценные скульптуры! Я благодарен вам за то, что вы так считаете. Если вы не заняты, не могли бы помочь мне с некоторыми из моих скульптур. О, у вас остались незавершенные работы? Да, остались две, которые я давно хотел закончить. Я должен сделать их, прежде чем умру. Я не могу покинуть это место, пока не завершу их. С вашим мастерством это будет огромная помощь. «Итак, хотите ли вы поработать вместе со мной?» «Дзинь, ассистент Захапа. Есть некоторые скульптуры, которые Захап уже давно хочет сделать. Помогите ему завершить работу над ними. Для скульптора нет больше чести, чем это. Уровень сложности, классовое задание, ограничение только для скульптора. Вы должны быть на стадии овладения скульптурным ремеслом. Пока задание не будет завершено», Захап не покинет Грейпас. Если вы откажетесь от этого задания, то уже не сможете получить его вновь. У Вида не было ни малейших оснований отказываться от принятия этого задания. Это была не его скульптура. Так что, если он бы все испортил, он мог бы сильно не волноваться. «Да, хочу!» – вы приняли задание. «А где эта скульптура, которую вы хотите сделать?» Захаб стянул простыню с одной из скульптур. Это была белая мраморная статуя, на которой отслеживались основные женские контуры. «Я долгое время жил увлеченной красотой, которую находил только в скульптурах. Уверен, подобное испытывает их и множество других скульпторов. И вот однажды я захотел сделать скульптуру, которая отразит в себе наилучшие пропорции и соотношение тела и всей жизни. Моя мечта — сотворить женщину, обладающую божественной красотой. Доминирующей темой для большинства работ в искусстве были женщины. Но спустя столько времени пребывания в Грейпасе я, кажется, совсем позабыл женскую красоту. В настоящее время эта скульптура самая сложная из работ, за которые я когда-либо брался. Так что я надеюсь, что вы сможете помочь мне с ней. А как насчет второй? Я выбрал тему, но я еще к ней не приступал. Мы должны делать все поочередно. Так что, когда закончим с первой, я расскажу вам о второй. Захаб приготовил инструменты и материалы, которые мог использовать ВИИД. Материалы действительно были премиумного класса, и при экономном использовании вид мог создать из них 16-17 скульптур, хотя первоначально о помощи просил именно Захар, но по факту ассистент был именно он, поскольку от вида требовалось как разработка общей концепции, так и проделывание основной части работы. Но даже так, это все равно была отличная возможность, поскольку Захар помог бы сваять скульптуру, придуманную видом. Что же мне такое сделать, чтобы удовлетворить Захаба? Создание средненькой скульптуры сулит лишь проблемы. Стандарты красоты Захаба наверняка будут очень высокими, поскольку его первой любовью была сама королева Ивейн. Пока вид стоял погруженный в свои мысли, Захаб вытащил меч, и направился к выходу из мастерской. Вид успел рассмотреть его меч еще во время осмотра скульптур. В нем не было ничего особенного, да и показатели атаки были самыми обычными. «Я ненадолго отлучусь». «А куда вы идете? Хочу подышать свежим воздухом, добыть кое-какие скульптурные материалы и поохотиться на монстров». Вид чуть не закричал от восторга. «Теперь, если он вдруг умрет...» Вид не хотел тратить на это задание слишком много времени. Но с другой стороны, ему было интересно посмотреть, как сражается Захаб. «Могу я пойти с вами?» «Так как сейчас нет ничего срочного, да, вы можете пойти со мной Вид поспешил за ним, сгорая от любопытства посмотреть на то, каков Захаб в действии. Поскольку это могло быть опасно, желтоватый, золотой человек и остальные оживленные скульптуры остались отдыхать в мастерской и домике. «Чем опаснее, тем лучше!» А еще будет просто шикарно, если появится какой-нибудь босс Грейпаса. Захам, миновав лес, вышел к скрытой расщелине. Это был вход в подземелье. Подземелье Грейпаса, куда вид, никогда бы не посмел войти. — Вы должны осторожно следовать за мной. — Зынь, вы вошли в подземелье, которое является средой обитания караджиков. — Киях? Вскрикнул вид, словно орк коричний. Караджики были монстрами, обладавшими длинными и тонкими ногами, как у страуса. Этот монстр мог убить человека прежде, чем он успел бы посмеяться над его комичной внешностью. Как бы это было не удивительно, но потрясающая сила атаки, молниеносная реакция и способность в доли секунды менять направление движения дополнялись высочайшей враждебностью по отношению к людям. Караджики перемещались целыми стадами, так что еще ни одна гильдия не рискнула избрать места их обитания своими излюбленными охотничьими угодьями. Случалось, игрокам могло посчастливиться и убить одного-двух монстров, которые отбились от стада, но даже в таких случаях потери были неминуемы, и еще никто не смог найти подземелье, в котором они обитали. Так, если это среда их обитания, значит, их будет не три 4 штуки, а намного. О, много больше! Одно только название подземелья ясно говорило о том, что впереди их ждет действительно много караджиков. Дети караджиков, подросшие караджики, караджики отцы и мамы, дяди, дедушки караджиков, соседи караджиков, все виды караджиков и лишь два человека которые для семейства караджиков были не больше, чем вкусный обед. Ситуация была настолько неоднозначная, что Виит даже не знал, радоваться ему или расстраиваться. И вот вдалеке показалось несколько караджиков, которые пулей ринулись к ним. Техника секущего ножа! Однако один взмах меча Захаба, и они тотчас же погибли. Казалось, они вот-вот со всей скоростью врежутся в них, но все, что от них осталось, лишь облако серой дымки. «Уи!» По мере продолжения битвы караджиков становилось все больше, а их визг заполнял все подземелье. Захаб рубил своим мечом, окутанным ярким светом, срубая опасных монстров, словно пугало. Мастер с легкостью расправился с караджиками. «А, может, эти монстры слабее, чем я думал? Впрочем, раньше я никогда не сражался с караджиками». В конце концов, не вся информация на форумах соответствует действительности. Вииду стало любопытно, и он отошел на несколько шагов от захаба. — Вата, вата, вата, вата! — и тут же его пнул ближайший карачек. И еще один врезался в него своей головой. — Дзинь, вам нанесли критический удар. Дзинь, вам тяжело дышать. Всего за пару секунд его здоровье упало на двадцать процентов. Если бы он продолжал оставаться наедине с ними, то со своей смехотворной защитой мог бы умереть в любой момент. Таким образом, после достаточного избиения он вернулся к Захабу. Меч Захаба без малейшей пощады уничтожал Караджиков. Его владение мечом столь же впечатляющее, как и скульптурное ремесло. Не зря упоминалось про инцидент с убийцами. «Быть настолько сильным!» Вид ждал какого-нибудь шанса, однако скорость Захаба была столь быстрой, что он даже поспевал за ним с трудом. Убивая караджиков, Захаб подбирал их редкое мясо, шкуры и драгоценные камни. Спустя некоторое время такой охоты Вид принял решение. «С этого момента я должен быть максимально дружелюбным по отношению к нему». Закончив наблюдать за охотой, Вит вернулся к мастерскую и достал нож для резьбы – форма женщины, обладающей божественной красотой. В древние времена и в современном мире это была первейшая тема для скульпторов и художников. Ее бурно обсуждали и прилагали титанические усилия, чтобы воплотить в реальность. Но все было тщетно. Даже у одного и того же человека понятие красоты менялось по мере взросления – Невозможно было сказать, что одна женщина обладает абсолютно всеми критериями красоты. У разных людей было бесконечное разнообразие предпочтений, так что кто не смог бы вырезать статую женщин, которая бы обладала абсолютной божественной красотой? Однако на лице вида заиграла злая улыбка. Но ведь есть Сайон. Внешне не было ни одного человека более совершенного, чем она. Ее образ даже помогал ему улучшить скульптурные навыки, гармония которой обладала Сайюн, ее нос, губы, кожа. Всего этого было достаточно, чтобы оставить сердце биться чаще во время высекания ее скульптуры. Даже если речь шла всего лишь о ее статуе она все равно была настолько красива, что не хотелось отрывать взгляд. Другие люди, которые в настоящем мире увидели Сайюн, Не могли поверить, действительно ли увиденное ими было реальностью или это просто сон. Его работа, изображающая Сайюн, никогда не стала бы провальной. Да, значит так и поступим. Неподдельное доверие скульптора к образу. Учитывая стандарты Захаба, очень важно правильно подобрать тематику и позу скульптуры. Чтобы не было ни малейших проблем, он мог использовать какой-нибудь момент из реальной жизни. Для начала давайте-ка разогреем руки. Используя материалы Захаба, он начал вырезать скульптуры Караджика и Кельгаков, которых он встретил в Грейпасе. Вит решил скомбинировать метод Захаба и свой собственный, который предполагал вояние не уникальной работы, а нескольких. Вырезанные Караджики и Кельгаки окружили маленького мальчика, напоминая сцену из «Страшной сказки». Но мальчик совершенно не боялся монстров и протягивал руки, чтобы дотронуться до них. Работа получила статус превосходный и была названа «Крошечная закуска для караджиков и келькаков». Это была просто разминка. После этого Вит решил приступить к заданию Захава. Не лучше ли бы было дать рукам немного отдохнуть? Также я готов представить вам достаточно времени, Чтобы поразмыслить над темой, я думаю, что вы можете все обдумать и спустя один-два месяца начать. — Ой, нет, все нормально. Я готов приступить прямо сейчас, — ответил Виит и приступил к работе над скульптурой в сотрудничестве с Захабом. — Предплечья должны быть гладкими, вот так. Линию челюсти сложно объяснить, так что этим я займусь сам. Виит не просто задавал формы работе, но еще и направлял действия Захабу. Таким образом, Вик незаметно показал скрытое очарование Сайон. Даже если это и повлияло бы на результат, он все равно считал, что это было красиво. В те дни, когда он часто видел Сайон, он думал, что она просто красивая. Но когда стал лично вырезать ее образ, то внезапно осознал, что она намного красивее, чем ему казалось. Она становится все красивее. Ви чувствовал, что может понять, почему мастер Дарон продолжал ваять скульптуру лишь одной женщины. Теперь, когда он ваял Саюн, внутри него возникал целый каскад эмоций, и он хотел передать оставшиеся в его памяти драгоценные моменты. Он также находил радость в том, что может вырезать скульптуру этого человека. Но сейчас нужно закончить это задание. Как бы это было ни прискорбно, но его встреча с Захабом не могла транслироваться среди массовой информации. Гильдия Гермес может создать ему неприятности, узнав о его местонахождении. Но что было более важно, вояние было средством заработка для Виида, и ему нужно было защитить эту тайну. И, конечно же, у него не было никакого желания выставлять на показ скульптуру Саюн. Каждая жизнь приватная. «Ох, какая красивая женщина! Это поистине божественная красота!» Работая над скульптурой, Захап влюбился в ее неописуемую красоту. Скульптура Сайон была изображена в восхитительном платье. Этот наряд наглядно передавал впечатление вида о ее привлекательности. Сайон действительно хорошо выглядит в платье. Она носила другую одежду, но ее красоту нельзя было скрыть, даже если бы на ней были надеты грязные доспехи. Но вот если бы она была одета в платье, которое не каждая девушка смогла бы носить, ее красота была бы полностью раскрыта. Используя свои поверхностные, используя свои поверхностные навыки шитья, вид придал платью практически идеальный вид. А почти запредельные навыки Захаба помогли ему прекрасно освоять его развивающиеся контуры. Она стояла на высоком пьедестале, смотря куда-то вдаль. В ее глазах был одновременно и свет, и тоска. Эта скульптура вызывала бы у стороннего наблюдателя бесконечное количество мыслей и вопросов, но Виит знал тайну ее взгляда. Хе, «Это глупое выражение лица она сделала, когда мы вместе завтракали во время путешествия». Лишь создатель знал скрытый смысл. Давайте назовем ее скульптура выражающую красоту. Захаб и Виит думали об одном и том же и вместе назвали скульптуру.